Глава десятая. Пульс прощупывался, пусть и слабо, но хоть что-то. Слава Богу! Непроизвольно вырвалась у меня. Судорожно вздохнула, собрала все внутренние резервы, так как не имею права тратить драгоценные секунды на свои эмоции, все потом, а сейчас жизнь друга зависит от меня. Снимая с себя футболку, чтобы ей рану зажать, если понадобится Стала с ним разговаривать. «Данька, ты только держись!» Чуть слышно обратилась к нему, надеясь на хоть какой-то отклик с его стороны. Но никакой реакции. Лежит белый как мел. Стала осматривать место ранения. В области сердца была ужасная рана. Был бы на этом месте другой человек, я сразу бы сказала, не жилец. Но ведь это не посторонний. Это мой Данька, мой лучик света. Если он угаснет из-за меня, я не смогу этого себе простить. Постаралась остановить кровотечение. Так, как там нас учили? Точно, пальцевое прижатие. Это самый быстрый и простой метод остановки кровотечения, а на данный момент самый доступный. Прижала сосуд кости между сердцем и раной, стараясь прекратить поступление крови к травмированному участку в надежде, что поможет. «Потерпи немного. Скоро Вера придет и врачей приведет, слышишь?» Начала я с ним разговаривать, надеясь, что он подаст хоть какой-то знак. Но тот лежал и, казалось, даже уже не дышал. «Дань, ты только не покидай меня, умоляю! Хочешь, я уволюсь и буду дома сидеть щиварить?» Да я все сделаю для тебя, ты только выживи. Хороший мой, ты только держись. Сейчас скорая приедет, и тебе помогут. Пожалуйста. Продолжал я с ним разговаривать, несмотря ни на что и тут. Руслана, наконец я тебя нашла. Ты вообще что тут делаешь? Раздался голос Веры. Вера, слава богу, ты пришла. Не сдержалась я и все же всхлипнула. Помоги, пожалуйста, ты же врач. «Даниил?» — не поверила она своим глазам. «Не может быть! Как он тут оказался?» — потрясенно спросила она. Закидывая меня вопросами, она тут же подскочила к телу моего друга. «Убери свою руку, мне ничего не видно, и посвети фонариком с телефона», — попросила она. «Дай свой, а то мой где-то тут поблизости валяется, нет времени его искать». «Верно, времени у нас нет. Набери». Протянула она мне свой телефон. Я зажгла фонарик и ужаснулась повторно. Все гораздо хуже, чем я раньше думала. Вера же напряженно начала осматривать рану Даниила, и с каждой секундой становилась мрачнее тучи. «Русь, тут ни один врач не в силах помочь. У него рана, несовместимая с жизнью. Прости», — обреченно произнесла она. «Вера, прошу, сделай что-нибудь. Если он умрет из-за меня, я этого пережить не смогу. Слышишь?» Мне чудом удалось сдержаться и не впасть в истерику. Я стала вновь зажимать сосуд, будто это может помочь. «Руси, я не бог, понимаешь? Чудеса не по моей части», — ответила она. И я умом понимала, что права. И это конец. Но душа, сердце не могли принять эту правду. С каждой секунды я уже умирала вместе с Даниилом. Чувство вины, словно серная кислота, разъедало меня изнутри, принося невыносимую боль, от которой выть хочется, как смертельно раненый зверь. Как же мне теперь жить дальше? Данька умирает из-за меня. Я убийца. Лучше бы меня убили. Хотя все же убили. Не физически, конечно, но и это можно назвать смертью при жизни. Теперь я чувствую себя живым трупом. Только разница в том, что боль потери и вины теперь мои спутники на всю жизнь. Такое не проходит никогда. Когда кто-то убил, то невыносимо больно и винишь другого. Злишься на него, страдаешь из-за потери, но невиновен, а тут. Господи, помоги! «Забери мою жизнь, но спаси его!» Не выдержала я и закричала в голос от отчаяния. От истерики меня спасла хлесткая пощечина. «А ну прекрати истерить! Где твой хваленый самоконтроль?» Хватая меня за плечи, попыталась привести меня в чувство. «Вер, нет у меня больше самоконтроля. И меня больше нет. Он же меня спас!» а сам, чуть ли не плача, призналась подруге. «Не смей раскисать. Слышишь? Ты не имеешь на это права. Забыла про зверя?» «Нет больше зверя. Его спалил дракон». «А вот тут ты не права. Он живее всех живых. Так что не имеешь права хранить себя заживо. А по твоему лицу вижу, именно это ты собралась сделать». Отчитывая, подруга пыталась меня хоть как-то привести в чувство. «Вер, ты скорую вызвала?» Смотря на Даниила, спросила ее, все же надеясь на чудо. «Вызвала, но что толку, пока она сюда прибудет?» Тяжело вздохнув, она не стала произносить вслух, что все будет кончено. «Может, все же помогут?» Несмело посмотрела на подругу хотя понимала, что питаю напрасную надежду. И тут я услышала гул. Затем вспышка света озарила пространство недалеко от нас. Я повернулась в сторону звука и света. Там стояла баба Дуся. Не помогут ваши врачи, а я могу. Не спеша подошла она к нам. Вы помочь? Уже не удивилась ее неожиданному появлению. Сегодня день богат на сюрпризы. А слова, которые она произнесла, меня удивили. «Я, милочка», — усмехнулась она, рассматривая тело Даньки. «Но как?» — не могла поверить в услышанное. «Неправильно задаешь вопрос, дорогая. Точнее будет, за что я окажу помощь?» «Ведь возвращать душу, которая уже практически перешла в мир мертвых, очень дорогая услуга!» Она посмотрела на меня, проникающим в душу взглядом. «Хорошо. Какова цена?» «Если нужна моя душа, то я готова». «Милочка, ты за кого меня принимаешь? За Люцифера?» Рассмеялась она на мое предложение. «Оставь свою душу при себе, она мне ни к чему». «Хорошо. Раз не нужно это, тогда что?» «Не понимала, зачем тратить время на бессмысленные разговоры. Пусть конкретно скажет, что ей нужно, и все». «Услуга мне от тебя одна нужна. По твоей специальности, кстати. Сущий пустяк для тебя. Всего-то найти одну девушку». Согласись, это же небольшая цена за жизнь любимого. Ну так что? Согласна. С полуулыбкой на губах спросила она. Я чувствовала, что тут есть подводные камни, и это выльется мне боком. Но выбора-то не было. На кону жизнь друга. Вы правы, сущая мелочь. Так что я согласна. Сделала вид, что клюнула на ее сладкую ложь. «Отлично, давай свою руку. Ведь, понимаешь, такие сделки недействительны без магического договора, который, разумеется, скрепляется кровью». «Да хоть слюной, я сейчас на все согласна», мысленно ответила ей и протянула ей свою руку. Та достала свиток, начала что-то говорить на непонятном мне языке и под конец Резанула ладонь мне и затем себе. И стоило только нашим каплям крови упасть на него, тот заискрился и исчез, словно его тут и не было ранее. Ну что ж, приступим. Она достала пузырек с какой-то светящейся серебристым цветом жидкостью и влила ее Данилу в рот. Мы затаили дыхание в ожидании, что сейчас будет, И то, что увидели, не вписывалось в рамки нормального. Рана на теле друга на глазах затянулась. Его лицо слегка порозовело, и от бледности не осталось и следа. «Ничего себе!» — присвистнула Вера. Села рядом с другом и стала прощупывать его пульс. «Не ничего себе, а вода из источника жизни!» — решила уточнить баба Дуся. — Так что скоро ваш соколик будет в норме. Примерно через месяц. — Спасибо вам! — чуть ли не плача от счастья, — поблагодарила ее. — Полно тебе, милочка! — отмахнулась она от благодарности. — Так, я свою часть сделки выполнила. Теперь дело за тобой. — Хорошо, дадите мне ее данные. И я займусь розыском девушки. По нашей базе данных проверю. Может, что-то на нее есть?» Решила не тянуть я с выполнением своей части сделки. «Конечно, займешься. Выбора-то нет. Если откажешься, он...» Показала на Даниила. «Умрет». Убила она меня ответом. «Милая, ты чего побледнела? Или ты меня решила обмануть?» Внимательно следя за моей реакцией, Задала каверзный вопрос. «Нет, я вас обманывать не собиралась». Тут же ответила ей, чтобы у той не закралось подозрение, что я ее провести собралась. А у самой аж голова кругом пошла от ее шантажа. Вот знала, что с этой ей не все чисто. Уверена, этот шантаж невинной шалостью покажется по сравнению с будущими проблемами, которые она нам устроит. Ну, раз нет, то и бояться нечего. Так вот, ваша база данных тебе не понадобится, ибо девушку ты будешь искать в другом мире. После ее слов я в прямом смысле потеряла дар речи. Ничего себе, командировочка нарисовывается, вернуться бы из нее вменяемый, а то если как сегодня, то не уверена, что отделаюсь легким потрясением. Тут никакой самоконтроль со стрессоустойчивостью не помогут. А вот и первый подводный камень, — мелькнула у меня мысль в голове. Понятно. Еле выдавила из себя слово, собралась с силами, чтобы задать следующий вопрос. Когда? Люблю, когда правильные вопросы задают. В очередной раз усмехнулась она перед тем, как обрадовать грядущим. «Отправляешься сегодня в четыре часа утра. Так что жду вас через три с половиной часа у себя. Уверена, тебе хватит времени привести себя в порядок и собрать вещи. Так, милочка?» От ее милочки меня чуть не передернуло. Что за мода обращаться к людям уменьшительно ласкательными словами. милочка, дорогуша, девочка». «Хорошо». «Будем у вас в это время. Мне больше ничего не нужно знать?» Поинтересовалась у интриганки. «Все, что нужно знать, я сказала. А остальные инструкции получишь у меня дома». «На разговор у нас сейчас времени не осталось, сейчас скорая приедет, а мне тут с вами светиться не с руки». Открывая, как оказалось, портал, ответила нам она. «Ах, да, вашим... Горе врачам, скажите, что у него сердечный приступ случился. Эти профаны поверят. Не один раз с ними такое проделывала. И еще чуть не забыла. С тебя вода из источника жизни. А то я на вашего последний запас истратила. А это не порядок. А где я ее возьму? Поразилась ее очередному заданию но возмущаться по поводу ее наглости не стала. Козырь в ее руках. Жизнь Даньки. «Ясное дело, где? У владыки драконов!» Как-то небрежно ответила она, будто бы это плевое дело. «Какой еще владыка? А как я к нему попаду?» Еле сдержалась, чтобы не рыкнуть на манипуляторшу. «Ты посмотри на нее!» Задание просто с невероятной скоростью множится. Неверно задаешь вопросы. Попасть туда для тебя не проблема. А вот как пробраться в святая святых дракона, вот это уже вопрос. Впрочем, это уже не моя проблема, а твоя. Уверена, ради своего друга ты что-нибудь придумаешь. Последние слова она произнесла, уходя в портал черт вот же гадина не выдержала я и эмоционально выругалась верунь сдается мне я попала в лапы паучихи интриганки русь ты только не переживай справишься попыталась успокоить она меня ага справлюсь у нее в арсенале магия и уверена красный диплом по интригам и шантажу а у меня что задавая вопрос я направилась телу Даньки. «А у тебя ум и находчивость, и я в придачу, так что не дрейфь, прорвемся». «Придется. Выбора-то нет. И еще неизвестно, зачем ей эта девушка. Уверена, не для того, чтобы окружить любовью и лаской», — поделилась с подругой своими мыслями. «Это точно», — согласилась она, подошла ко мне, протягивая мою футболку, которую я снимала. На день, а то люди приедут, а ты тут полуголая возле больного сидишь. Действительно, мой видок меня порочит. Нервно хихикнув, я повернулась к ней спиной, посмотреть, нет ли тут свидетелей мини-стрептиза. «С ума сойти!» — воскликнула подруга, смотря на мое родимое пятно. «Оно у тебя как голографический рисунок стало, переливается разными цветами радуги. Странно. Почему, когда эта мымра тут была, то то было в нормальном состоянии. Пока она задавала вопрос, я пыталась извернуться и посмотреть, что же там у меня происходит.